в любом удобном месте. «Ну, все, ребятки, вот вы, можно сказать, и дома», сказала Ега, взмахнула рукой и словно фокусник-эллюзионист свернула проход в портал в тусторонний мир. После дремлющей, убаюкивающей тишины заснеженного леса на них тут же обрушилась многоголосие бурлящей городской суеты. Гул и рокот мечущихся по многополосному шоссе машин, сизая марева выхлопных газов, отголоски музыки, доносящейся из-за стеклянных дверей, сверкающего неонными вывесками торгового центра, запах свежего кофе, смешанный с парфюмерными ароматами и беспардонно вклинившийся между ними щекочущий ноздри дух, сдобренный пряностями шуурмой. Все это оказалось вышедшим из Нави гвардейцам на то, что они вновь оказались в для них среде, в так называемой «цивилизации» со всеми ее благами и чадящим смрадом. — Дальше сами дорогу найдете? — поинтересовалась Баба-Яга у лейтенанта. — У того, который был у них за старшего. Или тут без проводника никак? — Да что уж, вы с нами прям как с маленькими, — Ядвига Рестарховна. Расплылся в широкой улыбке лейтенант Стрельников. — Знамо дело, тут уж мы и сами справимся. Нам ведь теперь даже напрягаться не придется. Вот только сделаю один звонок, и за нами пришлют спецтранспорт. Это, конечно, не тройка с бубенцами, но и не хуже. С сиреной и с мигалками. Если хотите, мы вас и подбросим. Благодарствуем, ответил вместо нее дятел. Мы уж как-нибудь сами. И к тому же на метро нам завсегда привычнее. Да и получается все равно быстрее. Так ведь, матушка? Она уловила его намек по интонации. Дятел давал ей понять, что пора уходить и что не стоит им привлекать к себе внимание. «Верно, говоришь, дятел, так оно и есть». И, повернувшись к гвардейцам, сказала, «Ну все, соколики, давайте будем прощаться. С этого места наши с вами пути расходятся». «Спасибо вам за все», — поблагодарил ее от лица всех гвардейцев лейтенант, «за то, что приняли нас приютили и вернули благополучно назад. Даже не знаю, что бы мы без вас делали. поди до сих пор блуждали бы по вашей нави. «Это уж точно», — подтвердила его слова Яга. «Так что, когда предстанешь перед своим начальством, так ему и передавай». Пусть не суются туда, куда им не следует. Они ведь даже не представляют, насколько для них это может быть опасно. А еще передай, пусть замуруют эту трещину, пока не поздно. А то такое может случиться, что им там наверху даже в ужасных снах такого не снилось. С магией навьего мира лучше не шутить. Если нечисть и нежить прознает, что между мирами образовалась неконтролируемая никем прореха, то повалят сюда такой лавиной, что их потом уже никакими пушками и танками не остановишь. И тогда накроется медным тазом вся ваша цивилизация. Что, действительно все может обернуться так безнадежно?» По глазам лейтенанта Ега поняла, что он ей не больно-то и поверил. «Ты себе даже не представляешь». Ее пронизывающий взгляд подействовал на лейтенанта сильнее ледяного душа. «Мое дело предупредить, а там уже ваше дело». И чтобы слова мои были убедительными, передает меня своему начальству вот это». Она сняла рукавицу и протянула лейтенанту руку. На ее изборожденной морщинками ладони лежала маленькая высушенная горошина. «Что это?» — Стрельников покрутил горошину перед глазами. «Много будешь знать, скоро состаришься», — не удосужила она его ответом. «Ты человек при исполнении. Тебе поручили, вот ты исполняй. А больше тебе знать не следует». А тебе же пекусь. Для тебя самого так будет лучше. Ну, раз так, тогда, конечно. Лейтенант завернул горошину в платок и сунул его в карман. Вот и молоток. Баба-яга снова надела рукавицу и похлопала ею по груди. Сделаешь все, как я велела. Убережешь своих сокольков от большой беды. Потом сам же попомнишь меня добрым словом. Сказав это, она повернулась к дятлу, взяла его под руку, и они направились к станции метро. След за ними по бурому и раскисшему от реагентов тротуару черной кляксой затрусил пушистый антрацит. Гвардейцы смотрели им вслед, пока тени смешались с людским потоком и растворились в нем, как соль в воде. «Во, дают! Нет, вы это видели?» – спросил с изумлением у служивцев женек. «Раз! И вжик! Как будто тут их и не было!» «Ага!» – подтвердил, не поверивший своим глазам Андрюха. «А я подумал, что мне это только одному почудилось». И это при том, что этот дятел не какой-то там шкета а детина под два метра высотой. Обозначив ладонью его рост, подметил Санек. Я вот тоже никак не врублюсь. Это что, какой-то фокус? Говорю же вам, что этот дятел, судя по всему, тоже дядька непростой, поделился с ними своим наблюдением Олег. Наверное, он какой-нибудь из этих. Из каких из этих, решил уточнить Андрюха? Ну, из этих. Как их? Из чародеев. «Так, бойцы, отставить разговорчики!» присеках обсуждения лейтенант Стрельников. «Я звоню капитану. Нужно сообщить ему о нашем месте дислокации. Он, поди уж там в музее места себе не находит. Если еще не указал нас в рапорте, как без вести пропавших. Представляю, как он обалдеет, когда узнает, что мы вышли здесь, а не в музей». А, точно, товарищ лейтенант!» – поддакнул ему Женек. «Обалдеет, это еще мягко сказано» цикнул на него лейтенант, прикрывая ладонью трубку. «Товарищ капитан, это лейтенант Стрельников. Разведгруппа вернулась с задания. Разрешите доложить о результатах? Нет, не в музее. Есть, не по громкой связи. Сообщаю наши координаты». Тем временем Баба-Яга и Дятел спустились в подземный переход, но не стали направляться к турникетам метро, а перешли на другую сторону и поднялись к восточному крылу торгового центра. Здесь было суетно и многолюдно, так, что можно было не переживать, что их кто-то заметит. К тому же бойцы находились в полной уверенности, что они уже уехали, и ни у кого из них даже в мыслях не было выглядывать их по сторонам. «У тебя есть мобильник, а то мой вот-вот и сдохнет», Ега показала Дятлу свой допотопный телефон, на дисплее которого отметка заряда батареи походила на опорожненную молочную бутылку из далекого до перестроечного прошлого. Очень редко им пользуюсь, поэтому никогда не слежу за состоянием зарядки. Я это к тому, что может неловко получиться, если наш разговор с профессором из-за этого оборвется самый ответственный момент. «Так, а у тебя что, имеется номер его телефона?» Бородач усмехнулся и протянул ей свой аппарат. «Ну ты даешь, матушка!» Хотя бы в полуслова намекнула. А то я все думаю, где и как мы будем его искать. А оно ну, во как на самом деле... Тогда, конечно, давай, звони. Ега, прищурившись, посмотрела на тусклый дисплей своего телефона, запомнила номер и набрала его на сенсорном экране смартфона Дятла. Нажала зеленый кружочек вызова и перевела аппарат на громкую связь. После шестого гудка на том конце связи взяли трубку. «Перовский у аппарата, я вас слушаю», – раздался приятный располагающий к беседе голос. «Андрей Андреевич!» – обратилась к нему Ега без раболепства, но с присущим интеллигентным людям уважением. «Да, чем могу быть полезен?» «Здравствуйте! Это вам звонит Едвига Аристарховна, консультант краеведческого музея, ну, город мастеров. Вы у нас были в прошлом году, помните? Еще приезжали к нам с иностранной делегацией. Я еще им показывала, как работает Ткацкий стан, И мы тогда с вами обсуждали сходство наших орнаментов вышивки с образцами из Индии в вашей монографии. Вы тогда еще оставили мне свою визитку? Ну как, припоминаете?» «Как же, как же, конечно, помню», — отозвался с искренним радушием профессор. «Такую колоритную женщину трудно позабыть. Признаться честно, я даже слегка заинтригован. А что послужило причиной вашего звонка? Неужели нашли для меня нечто необычное интересное?» «Ну да, нашли», — подтвердила она его догадку. «Только не мы, а вы». «Да», — удивился на том конце профессор. «Странно, но я, если честно, право не помню, чтобы мне в последнее время доводилось иметь дело с подобными находками». «В этом нет ничего удивительного», — пояснила ему Ега. «Дело в том, что в данном случае речь идет не о вышивках, а о находках совсем другого рода». «Вот оно что», — озабоченно произнес Андрей Андреевич. «Так». А вот это уже интересно. Если вы не против, то я бы хотела договориться с вами о встрече. Баба-яга решила сходу брать быка за рога. Я понимаю, что вы человек очень занятый, поэтому предлагаю вам встретиться в любом удобном для вас месте. Уверяю вас, то, что вы узнаете, может быть для вас оказаться очень важным. Настолько важным, что вы даже не представляете. Обещаю вам, это займет немного времени. Ну так что, вы готовы встретиться? Профессор выдержал небольшую паузу и затем ответил. «Да уж, Едвига Аристарховна, вы умеете быть убедительной. После таких заверений вы в буквальном смысле не оставляете мне выбора». По тону голоса было понятно, что профессор Перовский находится в благостном расположении духа и был готов принять ее предложение. «Через час я должен закончить одно важное дело, а потом, перед следующей встречей, у меня будет небольшое окно». «Как вы смотрите на то, чтобы составить мне компанию за чашечкой чая?» «Чай – это замечательно!» согласилась на его предложение Яга с превеликим удовольствием. «Вот и прекрасно!» – заметил Андрей Андреевич. «Я знаю одно маленькое уютное кафе. Кстати, оно находится неподалеку от нашего музея. Там подают великолепный чай, а к нему потрясающий яблочный штрудель. В общем так, записывайте адрес, говорите». Ровным голосом произнесла Ега. Я и так запомню. Для такой старушенцы, как я, нет ничего проще, чем запомнить несколько слов. Это вам не узор из восемнадцати разноцветных нитей, где нужно четко учитывать интервалы между стежками и не перепутать их последовательность.